Глава четвертая. «Но хоть вы-то светлая!» светлое, пробурчал Елисей, когда они с Василисой вышли из административного здания. До этого им повстречался Данила. Одетый во все черное и в свой любимый кожаный фартук, он поднимался из подвала, куда вела темная сырая лестница, явно был раздражен и недоволен, и Елисей уверился, что видел самого черта. Василиса засмеялась. «Светлее некуда». Не без иронии ответила она и тут же ощутила тяжесть в груди, на которую предпочла не обратить внимания. Елисей иронии не заметил, лицо его просияло, а ей, наоборот, стало тошно, так что она решила разбавить эту ложку меда бочкой дегтя. «Пусть уж мальчик сразу будет знать, с кем имеет дело, а то потом станет кричать, что его держали в неведении» да еще с какими-нибудь злыми намерениями. «Однако должна тебя сразу предупредить, что я жена Кощея Бессмертного», — продолжила она. «Он тут появляется периодически, и я не советую бросаться на него с мечом. В последнее время он нервный. Тебя поселят в общежитии, в нем заправляет Елена, она темная, горяча может и проклясть». Ничего серьезного, конечно, плясать будешь до вечера, или окрестные собаки сбегутся на тебя повыть, но все равно неприятно. Не серди ее. Работать пока что станешь в архиве. Работа сложная и очень ответственная. В архиве главная Варвара, она серая. Елисей, ты меня слышишь? По выражению лица остолбеневшего Елисея, Василиса поняла, что совершила стратегическую ошибку. Новость о том, что она жена Кощея, Нужно было сообщать последний, потому что сказанное «после», судя по всему, до бедняги не дошло. «Это он вас заставил?» — наконец выдавил он. «Тогда все понятно. Одни темные вокруг. Они вас в плену держат. Так я его...» Василиса вздохнула. Очень хотелось рассказать, что это еще и второй ее брак, но она и правда была светлой и не хотела брать на душу. Грех смертоубийства. А сердце парня могло и не выдержать. Во-первых, нахмурилась она, на счету двадцать 29 богатырей. Если хочешь округлить эту цифру, я волить не стану, однако подумай, действительно ли тебе это нужно. Во-вторых, здесь не одни темные. Есть Бажена, но она появится только после первого снега. Сокол светлее всех светлых вместе взятых и в отдел свой только светлых набирает. Но вчера у него выдался сложный день. Не стоит судить о человеке по первому впечатлению. В-третьих, это скорее я заставило. заставила. Последняя фраза прозвучала задумчиво и с ностальгией. Так не планировалось, но Василеса припомнила обстоятельства их помолвки и не удержалась. — Так что, если тебе очень хочется, можешь спасать его, — резко закончила она. — Пошли, покажу общежитие. «Казарму, что ли?» — нахмурился Елисей. По нему было видно, он уже совсем ничего не понимает и вообще не рад, что здесь очутился. Но природная гордость и упертость не позволяли признать поражение и вернуться домой. «Ну, почти», — кивнула Василиса. Елисей удрученно поплелся вперед. Василиса понадеялась, что он принял к сведению — Все сказано и правда не полезет кощее. Впрочем, того для начала еще нужно было узнать. Маги чуяли его силу за версту. Люди просто сторонились, ощущая, что что-то не так, но Елисей, по-видимому, был слишком самоуверен, чтобы довериться интуиции. К тому же совсем недавно явился из Тридевятого и наверняка ожидал увидеть Бессмертного в латах и на коне, а никак не при галстуке и за рулем автомобиля. Мысли о галстуке и автомобиле потянули за собой другие мысли о муже. Василиса увлеклась и замечталась, обдумывая, как бы подвигнуть Кощея не поспать еще одну ночку, и очнулась, едва не врезавшись в дверь общежития. Елисей придержал ее за локоть, остановив. Василиса Петровна, вы в порядке?» — спросил он. Выглядел он расстроенным, теперь наверняка решил, что его вопрос пробудил в ней хорошо скрываемую от окружающих печаль. Знал бы он, что пробудил на самом деле. Зайдя в общежитие, Елисей огляделся и поморщился. «Ну да, не царский дворец», — усмехнулась Василиса. Впрочем, отчасти она была с юношей согласна. Здание давно нуждалось в косметическом ремонте, однако финансирования не было а выделять деньги из собственных скудных средств конторы, Баюн по понятным причинам отказывался. Вряд ли кто из сотрудников согласился бы пожертвовать свои зарплаты во имя покраски стен и побелки потолков. «На Буяне все по-другому было», — вдрученно заметил Елисей. «Буян, часть Тридевятого, превращенная Лебедью в мост между мирами», — пожала плечами Василиса. «Именно поэтому там и палаты царские», и церкви златоглавые. На самом деле, ей сложно было представить, какой силой обладает лебедь, чтобы провернуть такой фокус. Однажды она спросила у Кощея, кто из них сильнее. Он пожал плечами и ответил, что им так ни разу и не удалось до конца разобраться в этом вопросе. Ответ Василиси не понравился, но Кощей не продолжил, а она не стала настаивать. В свое время они договорились, что каждый оставит за собой право Рассказывать или не рассказывать о своем прошлом. Мимо них проплыла, намывая пол швабра, Юлисей отшатнулся. «Значит, Елена на месте», — сделала вывод Василиса. «Идем». Елена нашлась за стойкой администратора. Левой рукой она водила в воздухе, управляя шваброй, правой листала какой-то глянцевый журнал. Василиса перевела взгляд на Елисея и не смогла сдержать улыбки. Тот завороженно уставился на их коменданта. Впрочем, его можно было понять. Красотой Елена обделена не была. — Она замужем, — шепнула Василиса Елисею на ухо и добавила уже громко. — Лена, надо бы новичка пристроить. Елена взмахнула ресницами, сверкнула из-под них карими очами и улыбнулась вновь прибывшему одной из своих самых обаятельных улыбок. Елисей звучно сглотнул. Василиса с интересом наблюдала за этим спектаклем. Со стороны казалось, что юноша сейчас воспламенится. Чтобы уж совсем добить его, женщина плавным движением поднялась со стула и облокотилась на стойку. Елисей оказался зрителем благодарным, его глаза расширились, а лицо и шею залила краска. Он явно пытался придать взгляду приличное направление, но такой подвиг оказался ему не по силам. Улыбка Елены стала довольной. Она любила восхищение, а ее муж, старый вояк, и не слишком-то ее им баловал, когда появлялся на горизонте. «Ну, привет!» Поздоровалась она и кокетливо махнула ресницами. Василисе стало жаль паренька. Столько эмоций за один день. Впрочем, на его счастье, кроме пары часов в день, душ в общежитии был исключительно ледяным. «Привет», — выдавил Елисей и тут же поспешил исправиться. То есть «Здравствуйте, я счастлив познакомиться, я...» «Ты будешь здесь жить?» — продолжила Елена. «Тогда мы будем часто видеться. Я Елена» и это место — мое маленькое царство». Елисей нахмурился на мгновение, словно все-таки вспомнив, что она темная. Но нет, он быстро справился с собой, выпятил грудь колесом, словно петух прокомментировала про себя Василиса, и представился. «Царевич Елисей явился для несения службы всегда к вашим услугам». «О, царевич!» — протянула Елена — Ее голос можно было пить вместо меда. Ну пойдем, покажу тебе твою комнату. И она, выйдя из застойки, направилась вперед по коридору, покачивая бедрами. Всякой другой одежде Елена предпочитала одежду облегающую. И сегодня на ней были юбка, карандаш и туфли на шпильке. И кажется, Елисея такое зрелище окончательно лишила возможности. Мыслить здраво. Василиса вздохнула. Как бы эта игра не обернулась, чем дурным. За Елену она не волновалась. Та точно могла за себя постоять. А вот мальчишка, видно же, что совсем неискушенный. Вид комнаты малость остудил Елисея, Однако, не желая высказывать недовольство перед прекраснейшей, он выдавил из себя только несколько общих фраз. — Что ж, раз здесь все улажено, то пойдем в архив, — предложила Василиса. — Познакомишься с местом работы. — Архив! — Елена уважительно округлила глаза. — Да ты бесстрашный герой! В ее словах Василиса уловила хорошо скрываемую издевку, а вот Елисей ничего такого не заметил. Он горделиво вскинул подбородок, демонстрируя, что да, он такой, но из скромности поддакивать не станет. Индюк поправила себя Василиса и в своих же мыслях уловила несвойственные ей интонации. «Как вернешься, приходи ко мне. Покажу, где кухня и душ», — продолжила тем временем Елена. «Правда, душ у нас прохладный, иногда нужно водичку подогреть, но я уверена, что такому чудесному юноше не составит труда найти того, кто ему поможет. Она подмигнула ему, и Василиса могла поклясться, что еще немного, и из ушей Елисея пойдет пар. Во избежание эксцессов она вовсе не была уверена, что старенький огнетушитель в коридоре сработает как нужно. Пришлось хватать его под руку и скорее уводить. Архив встретил их тишиной читальных залов. За одним из столиков сидел, обложившись книгами конек-горбунок, Не отрываясь от чтения, он махнул Василисе рукой. Елисей за ее спиной споткнулся и остановился. «Местный психолог», — пояснила ему Василиса. «Психолог?» — недоуменно переспросил он. «Ага», — кивнула она. «С душевными травмами это к нему. О, а вот и...» Двери, ведущие в бесконечные лабиринты архива, распахнулись, И оттуда сначала появилась доверху нагруженная флянтами тележка, а затем и Варвара. За ней навьюченные увесистыми стопками книг проследовали Демьян с Агатой. «Книги перебрать и разложить по отраслям», — наставляла их Варвара. «Если нужна починка, откладывайте в отдельную стопку». Но тут она увидела Василису и остановилась, всплеснула руками. «Василиса!» — воскликнула она. «Я уже слышала от Буяна эту чудесную новость. Как хорошо, что ты все вспомнила!» Она подлетела к ней и тепло обняла и Василиса, с удовольствием обняла ее в ответ. Такое участие было невыразимо приятно. «У вас с ним все в порядке?» — тихо спросила Варвара. «Да, у нас все хорошо», — ответила Василиса и заметила уже погромче. «Я привела тебе подмогу». «Так это же прекрасно!» Варвара отстранилась, нашла взглядом Елисея и пристально оглядела его с ног до головы. «Как зовут, малец?» «Елисей?» «Что ж Елисей?» Она уперла руки в бока. «Добро пожаловать в местную цитадель зла. Тут мы денно и ночно сражаемся с хаосом и счастливы, что в этой войне на нашей стране теперь выступит новый боец. Так ведь?» — уточнила она, повернувшись к Демьяну с Агатой. Василиса тоже повернулась к детям. Демьян смотрел на Елисея, изучающий и с интересом, а вот Агата... Агата вдруг зарделась, сутулилась и потупила взор. Только этого не хватало, успела подумать Василиса, и тут же услышала рядом «Простоволосая». Агата тоже услышала. Она тряхнула головой и черные прямые волосы Занавесили ее лицо. Василиса испытала несвойственный ей прилив злости. Агата совсем недавно перестала прятаться. Что этот мальчишка себе возомнил? То, что затаилось в груди, шевельнулось, и она поспешила продышаться. Нет-нет, нельзя. С этим нужно было срочно что-то делать. Так, хлопнула в ладоши Варвара. «Агата, Демьян, работайте. Елисей, пойдем со мной». «Обозришь фронт боевых действий». «Василиса, спасибо, что привела. Забегай вечерком на чай». Василиса кивнула, Варвара схватила Елисея за руку и вместе с ним скрылась в недрах архива. За ними хлопнули маятниковые двери. «Василиса Петровна, вы вспомнили Константина Иосифовича?» раздался неуверенный голос Демьяна. Василиса повернулась к детям. Они смотрели на нее с надеждой, словно услышать подтверждение этих слов было для них необычайно важно. «С чего бы?» «Вспомнила», — кивнула Василиса. Дети заулыбались. Потом Агата дотронулась до руки брата. «И, и у вас снова все хорошо?» — спросил он. нас все замечательно», — подтвердила Василиса. «Почему вы так переживаете?» Демьян отвел взгляд, зато Агата... Внезапно посмотрела прямо. Ее черные глаза тревожили и одновременно притягивали. Байон пытался узнать, кем были родители детей, но так и не смог выяснить ничего конкретного. По словам брата и сестрой, их мать была ведьмой, но не слишком сильной. А отца они никогда не видели, хотя и были уверены, что он у них один. Агата снова коснулась руки Демьяна, тот вспыхнул. «Что она говорит?» — спросила Василиса, — что хоть одна история должна закончиться хорошо, — буркнул Демьян, — что магия все портит, что если бы не она, отец был бы с нами. — Но это не я так думаю, — спохватился он. — Это Агата так считает. Я думаю, дело не в магии. Не будет ее, будет что-то другое. Агата нахмурилась, и Демьян ответил ей сердитым взглядом. Василиса поняла, что этот спор тянется между ними уже давно. «Дело всегда в людях», — ответила Василиса. «А магия они или нет? Есть вещи, которые лжба делает проще, есть те, которые усложняет. Но человеческие отношения — слишком сложная сфера, и слишком многое на нее влияет. Не стоит во всем винить магию». Агата покачала головой, Открыла рот, словно хотела высказаться сама, и снова закрыла. Сжала ладонь брата. «Агата считает, что сила портит, но с этим я тоже не согласен. Есть же светлые маги. И разве эта сила мешает любить?» И он повернулся к сестре. «Я же тебя люблю и никогда не оставлю». Агата улыбнулась. Улыбка красила ее, жаль, появлялась редко и погладила брата по плечу. Василиса грустно вздохнула и не удержалась, шагнула к детям и обняла их. «Я согласна с Демьяном», — прошептала она. «Любовь — это выбор. Пока вы выбираете друг друга, никто и ничто не сможет ее сломать». Из здания архива Василиса вышла с тяжелым сердцем. Остановилась на высоком крыльце и огляделась, стараясь запечатлеть в памяти как можно подробнее уже позолоченные близкой осенью березы и виднеющиеся в просветах между ними здания конторы. Кощей еще даже не назначил дня отбытия, она уже скучала по этому миру и по всем, кто стал ее семьей, и ощущала, как медленно, но неотвратимо пускает корни в ее сердце безжалостная тоска. «Нам надо поговорить», — сказал Кощей. Они недавно поужинали, и Василиса только что закончила мыть посуду, а Кощей допил чай. Она села обратно за стол, выражая готовность слушать. «Новости три». Кощей сложил на столе пальцы домиком. «Две плохие и одна хорошая. Выбирай, с какой начать». Василиса хмыкнула. «Веселенький же намечался разговор. Начиная с плохих. Пожала плечами она. «Почему?» — приподнял бровь Кощей. «Раз ты говоришь, что новость плохая, значит, все действительно плохо, и пока ты будешь мне ее рассказывать, я буду знать, что мир припас для меня что-то получше». Кощей улыбнулся, но как-то угрюмо. «Как скажешь», — кивнул он. «Первое. Марья была не одна. У нее был помощник, и я понятия не имею, что ему нужно». Зато я абсолютно уверен, что все спланировал он, и эта история была ему выгодна. Более того, я думаю, что это он передал тебе яблоко, а потом заставлял Марию сидеть на месте, пока к тебе не вернулась память. Она никогда не отличалась особым терпением. Ты должна быть очень осторожна, но в то же время мы не должны дать ему понять, что знаем о нем». «Чудно», — поморщилась Василиса. «Ты уверен? Почему ты так решил?» Кто-то показал Марье дорогу ко мне, спрятал в лесу, и у нее бы не получилось так просто прийти в контору, оставшись незамеченной. Баюн бы ее почуял. Тем более она все время держала цветок при себе, он поддерживал ее жизнь, на что, как я понял, уходили почти все его силы. А объявись, она здесь с артефактом такой мощи? Нет, ее бы заметили. Но я помню внешность девушки, личина. «Или зелье, или что еще хуже?» «Уборотень?» — обмерла Василиса. Кощей кивнул. «Не доверяй никому особо. Перепроверяй, если что-то покажется тебе подозрительным. Задавай вопросы, на которые никто, кроме собеседника, не знает ответа. Я предупредил сокола и баюна, но думаю, эта тварь еще проявит себя». Василиса слабо улыбнулась. «Что я спросила от тебя после нашего второго поцелуя?» «А можно еще раз?» Процитировал Кощей и улыбнулся в ответ. «Вот и правильно. И мне не доверяй, пока не проверишь. Но не переживай сильно, я уверена, что сейчас он заляжет на дно. Но если хочешь, я могу отправить тебя в Навь хоть сейчас. Там ты будешь в полной безопасности, там лист не шелохнется без моего ведома. Или можешь больше не ходить на работу, побудешь дома». «Нет», — Василиса покачала головой. «Я буду осторожна». «Добавим пару защитных рун. Стану есть только то, что привезла с собой, тем более мы же скоро...» «Ты точно решила?» — перебил Кощей. Василиса подняла на него взгляд. «Это не обязательно, Василиса, но если я сейчас сверну все дела, а потом ты не захочешь...» «У тебя еще есть время, ты можешь передумать. Я не стану винить тебя за это». «Нет». Василиса быстро покачала головой. «Я не передумаю. Все в силе». «А ты все обдумал и согласен, да?» «Когда?» Кощей помолчал немного, потом ответил. «После Велесовой ночи. Хорошее время, чтобы уйти». В груди у Василисы ёкнуло и оборвалось. Последний день октября. Ей осталось провести здесь всего два месяца. «Наверное, мне нужно сказать буйну?» — произнесла она, стараясь, чтобы голос звучал как можно ровнее. «Нет». — возразил Кощей. — Никто не должен пока знать. Наш недоброжелатель должен быть уверен, что у него в запасе полно времени. Пойми он, что это не так, и может снова проявить себя. Мы скажем бы ну, в середине октября. — Я даже не успею с ними как следует попрощаться, — подумала Василиса. — С другой стороны, разве чтобы попрощаться, обязательно говорить о том, что именно это ты и делаешь. — Василис, «Если ты не уверена...» — начал Кощей, но она перебила. «Я уверена...» «Какая вторая новость?» Он вздохнул, вглядываясь в нее, потом продолжил. «Пока тебя не было, я совсем запустил дела в Наве. Не хотел отлучаться из дома надолго. Мне нужно сходить туда на несколько дней. Опять же, ты можешь пойти со мной...» Василиса покачала головой. «Я буду появляться только в конторе и здесь...» И там, и тут я в безопасности. Все будет хорошо. Иди и не волнуйся. И ты обещал мне хорошую новость. Перейдем уже к ней». Кощей кивнул, и неожиданно его лицо озарила широкая искренняя улыбка. Василиса удивленно возрилась на него. Такое проявление эмоций было ее мужу несвойственно. «Я до сих пор жив», объявил он. «Не поняла», — нахмурилась она. «Видишь ли?» усмехнулся Кощей, будто сам не до конца верил в то, что говорил. Предполагается, что те, кто прошел через круг волхвов, не могут причинить друг другу вред, не понеся равноценной кары. Но прошло почти два дня с тех пор, как я убил Марию, и со мной до сих пор ничего не случилось. Вряд ли, конечно, я действительно бы умер, но не думаю, что бессмертие спасло бы меня от страданий, назначенных богами. И с Марией за прошедшие годы тоже так ничего и не сталось несмотря на то, что она сделала со мной. И что это значит? Она уже начала понимать, но боялась надеяться, а вдруг ошиблась. Что-то тогда в круге пошло не так, и боги отказались нас поженить. Понятия не имею, что, но я не был двоеженцем, и этот факт меня беспредельно радует. Ты моя жена. Только ты. Во всех мирах. Василиса сжала виски пальцами, пытаясь это переварить. Пятнадцать лет она прожила с мыслью о том, что, возможно, у Кощея есть другая жена, назначенная ему богами, и это так или иначе портило ей жизнь. А теперь выходило, что Мария все-таки перестала быть женой Кощея в тот момент, когда предала его. Светский брак был расторгнут, в то время как нерушимый и магический, так и остался незаключен следовательно после этого маревна перестала быть царицей в наве а значит все эти годы у василиса были абсолютно все права и на кощее и на трон жаль она не знала этого когда мария держала ее в плену в землянке с другой стороны используя она этот довод вряд ли бы дожила до прибытия помощи пойдем в спальню попросил василиса протянув мужу руку пойдем пожалуйста «Да», — кивнул Кощей, поднимаясь следом, и улыбнулся обещающе. «И я сам нанесу на тебя роны». В кабинет Баюна Сокол зашел много позже, чем официально закончился его рабочий день. «Если можно, то побыстрее», — раздраженно попросил он. «Меня Настя дома ждет». «Довольно», — мрачно произнес Баюн. «Что довольно?» — не понял Сокол. «Ты опять про вчерашнее?» «Впервые за все время работы здесь я позволил себе лишнего и сколько мне теперь терпеть от тебя нотации. Ты дал мне выходной, и я распорядился им по своему усмотрению. В рабочее время такого не повторится, так что давай уже закроем этот вопрос». «Я не об этом», — оборвал его Баюн. «Я о твоей службе, довольна. В повисшей тишине им обоим почудилось, что раздался звук лопнувшей цепи. Какое-то время сокол просто молча смотрел на Баюна, потом отошел к стоящему стены стульем и сел. И поскольку распирающая тебя благодарность явно перекрыла тебе горло и мешает сказать спасибо, то уж дослушай до конца. Зло оборвал тишину байон. То, что сделал наш бессмертный, не должно повториться. Это слишком опасно для нас всех. Я снимаю с тебя обязательства. Твоя клятва исполнена. Ты мне больше ничего не должен. И ты можешь собрать вещи и убраться в девятый, если хочешь. Только вот...» Баюн поскреб когтем столешницу, выдавая свое беспокойство. Но собрался и продолжил. «Только вот поставить вместо тебя мне некого. Ты и сам это знаешь. Твой заместитель хорош, но до тебя Григорию расти и расти. А что тут начнется без тебя? Ну, думаю, это ты лучше меня представляешь так что если все же решишь уйти...» Сокол все сидел, уставившись перед собой. «Ну, что молчишь?» — рявкнул Баюн. «Язык проглотил? Или без моей команды говорить разучился?» Финист моргнул, потом поднял голову и посмотрел Баюну прямо в глаза, но как-то странно, словно видел перед собой не его, а нечто другое. «А я и уйду», — твердо сказал он а потом забормотал, прерываясь, избиваясь, выдавая рассеянный поток мыслей. Вот прям завтра. Нет, сразу завтра не получится. Там два дела надо дооформить. До обеда доработаю и уйду. На три недели. Нет, на три много, потом не разгребу. На две. Возьму Настю и рвану с ней в отпуск. У Тихомира дом в лесу. Специально так строил, чтобы никто ему жить не мешал. Вот пусть... Он немного у Светозара поживет, проникнется прелестями семейной жизни. Конечно, это отобьет у него охоту жениться еще лет на десять, если не больше. Ну да ничего. И Яру у Светозара поживет. Им там одним меньше, одним больше. Они не заметят, а ей весело будет. А мы с Настей вдвоем побудем. Да, нам это давно нужно. Вот так. Сокол встал и покачнулся. Спасибо вдруг сказал он, и взгляд его прояснился. «Спасибо, что спас ее тогда. Она, видишь ли, думала, что я виню ее за то, что мне пришлось нести тебе службу. Вот дурная, да? Как будто бы она меня заставила. Я так решил, потому что не мог иначе. Будто без нее я смог бы жить дальше». «Светлые», вздохнул Байон, заметно расслабляясь. «Что с вами не так? Любите друг друга. Жертвуйте собой ради друг друга». И еще счастлива при этом. Надеюсь, ты ей тоже, что и мне сказал. Сокол усмехнулся. Сказал. Еще много раз скажу за следующие две недели. Все, пошел я. Настя ждет. Завтра часов в 6 утра здесь буду. Надо распоряжение раздать и бумаги. Кое-какие закончить им. Спасибо. За что на этот раз? За то, что тридцать лет тебя использовал? Сокол засмеялся. А ты меня использовал? Ну вот, а я и не заметил. Темные, Знаешь, что с вами не так? Вы просить не умеете. Думаете, если просто попросите, то вам обязательно откажут. Или потребуют что взамен. Или предадут в процессе. По себе, наверное, судите. Но будь мир устроен так, он давно бы рухнул. Все, пошел я. Надо Настю обрадовать. Главное, чтобы не решила, что я опять напился. И бормоча что-то о глупых котах и, возомнивших о себе много лишнего темных, вышел из кабинета.